«Я не очень понимаю, каким образом этим насекомым удалось сложить в штабеля трупы плоргов, но допускаю, что мы можем иметь дело с коллективным разумом». «Ну-ну, Сергей Дмитриевич, не увлекайтесь», – ворчливо произнес Скрынников. «Сейчас это не по вашей части. Свое блестящее образование вы много лет уже не применяли». Это была правда. Сергей с красным дипломом закончил биофак МГУ. но никак не мог себя заставить вернуться к своей специальности, которую когда-то очень любил. «Уважаемые члены совета!» – продолжал Скрынников. «Если вопросов больше нет, предлагаю отпустить наших храбрецов на отдых. У них был тяжелый рейд». «Главное, безрезультатный», – насмешливо сказал кто-то. Владимир Данилович хотел было ответить, но Сергей дернул его за рукав. Четверо мужчин потянулись к выходу из зала.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 спрятав лицо за длинными темными волосами. В бок заглянула Лиза. «Денис, четко Аля придумала новую игру. Пойдешь с нами?» Мальчик вопросительно посмотрел на отца. «Уроки сделал?» строго спросил Сергей и тут же почувствовал, как нехорошо напряглась Дина. Лицо Дениса приняло просительное выражение. Было ясно, что уроки не сделаны. «Ну, дядя Сережа!» протянула Лиза. «Пожалуйста!»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 воткнутой в нее иглой с ниткой и принялась шить. «Игнорирует», — подумал Сергей. «Черт побери, какие все несчастные, но гордые! Плюнуть нельзя, чтобы не попасть в несчастного гордеца!» Двумя словами перемолвиться ей жалко. «Жила бы себе на парниках, спала на земле или цементном полу в столовой. А то, глядишь, наши тетки собрались бы и отметили ее, чтобы не пыталась уводить чужих детей».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 Та, не говоря ни слова, отложила шитье, поднялась и вышла из бокса, склонив голову и спрятав лицо за волосами. Макс проводил ее взглядом. «Серьезные люди в серьезном мире. Я слышал про нее. Ты поаккуратнее. Она непростая девушка с большим потенциалом. Многие жители не желают принимать ее у себя, так что, если ты надумаешь ее выставить, она надолго обоснуется у парников». «Потерплю», — сказал Сергей. «О чем ты хотел поговорить?» Макс присел за стол. «Что ты знаешь о колонии?» Сергей опешил. «Я должен прочесть тебе лекцию?» «Не язви», — отрезал Макс. «В дальнем углу зала, за шкафами, есть дверь. Готов спорить, ты не ведал о ее существовании, предназначении и о том, куда она ведет». Сергей смотрел на Макса во все глаза. «Ай да верховный!» Мудрый наш Савельич, ты как в воду глядел. Вот так персонаж. Но откуда старик? Только интуиция, больше ничего. Или все-таки пришла какая-то инфа? Надо будет при случае поинтересоваться. «У тебя все написано на лице», – насмешливо сказал гость. «Не о том думаешь, не того подозреваешь. Следует задаться вопросом. Почему ни один колонист не ведает о существовании некоего объекта?»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 О чем я пока не знаю. «Макс, а ты кто?» Сергей начал раздражаться. «Инспектор? Чей? Мне непонятна цель этой теории заговора. Я еще не сказал главного. То, чему мы были свидетелями на заводе. Неспроста. Боюсь, в ближайшее время следует ожидать вторжения. Мы на их территории. Ты серьезно? Ты биолог? Специалист по мутациям?»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 Один раз ему показалось, что над самой головой пронеслось что-то большое и темное, похожее на шмеля. Но откуда здесь взяться шмелям? «Ай, черт!» – заорал он, почувствовав жгучую боль в правой руке выше локтя. «Ты что?» – напарник мгновенно скачил со своего ящика и бросился к нему. «Укусила какая-то гадина! Ай!» Теперь уже огнем вспыхнула нога. «Убери ее скорее!» «Да не, не вижу я ничего!» Напарник поднес керосиновую лампу ближе, и в этот момент большая мохнатая тварь, лязгнув жвалами, кинулась ему в лицо. «Так и не зашел, подумал Петр Савельевич, засыпая. «А ведь наверняка есть чем поделиться. Это ничего, завтра обязательно встретимся. А уж потом попрошу Валентина взяться за этого новичка всерьез. Ему приснился прекрасный светлый сон воспоминания.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 В углу у балконной двери на лакированном деревянном столике с красивой витой ножкой стоит отцова гордость, студийный бобинный мономагнитофон-тембр, большой и неприподъемный гроб с музыкой, как называла его бабушка, когда была жива. Записи для него отец покупал или переписывал на бобины Свема и Тасма у друзей. Это были Акуджава, Высоцкий, Северный. Ножкин, Эдуард Хиль, для мамы Пугачева и Ротару. На записи отец уезжал в выходной день утром, а возвращался под вечер тепленький, но с полной сумкой магнитофонных катушек. «Назаписывался!» – ворчала мама. «Иди, ложись!» С 10 лет Пете отец разрешал самостоятельно включать музыку, и мальчик, иногда прогуливая школу, часами мог слушать Галича, Северного и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 Сердись, не хмурься в нашем споре Зря ревнуешь к морю ты меня Я тебя люблю не меньше моря А его не больше, чем тебя Море и твои глаза Одинакового цвета И даже в шторм нависшая гроза Но лирические песни нравились мальчику не особенно. Гораздо больше он тяготел к чему-либо хулиганскому, пусть даже и не вполне понятному. Только ветер волнами порою Тяжело стучит железный бор Море и твои глаза Одинаково цвета И даже в шторм нависшая гроза Напоминает мне об этом. «Если ты хоть чуточку скучаешь, если ты хоть капельку грустишь, есть одна причина, ты же знаешь, ты сама об этом говоришь...» Прослушав, подпевая обе стороны катушки и зарядившись хорошим настроением, Петя все аккуратно убирает. Выключает изрядно нагревшийся магнитофон и двигает во двор. Уютный двор их, усаженный липами, березами и кустарником, окруженный со всех сторон домами, пуст. Лишь несколько молодых мамаш с колясками дремлют на скамеечках. Поболтавшись по сонной округе и не обнаружив никого из приятелей, Петя направляется к большому красного кирпича зданию завода управления. Здесь располагалась библиотека, в которой мальчик обожал бывать. Этот запах книжной пыли и бумаги. Деревянные стеллажи от пола до потолка, поскрипывающий пол. Солнце бьет во все окна, освещая корешки книг. Мальчик осторожно дотрагивается до некоторых. «Ты что так долго?» – строго спрашивает востроносая очкастая библиотекарша из-за стенки. Он вздрагивает. Подозревать его в преступном умысле – все равно, что видеть злодея в ревностном христианине, пришедшем в храм Божий. «Я выбираю!»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 Мама говорила, это у них наследственное. Получая в свои руки интересную книгу, мальчик застывал с ней в одной позе на много часов, погружаясь в повествование, выбывая из окружающего реального мира и перемещаясь в мир выдуманный. Не было для мальчика лучшего подарка в жизни, чем книга, и не было лучшего времяпрепровождения, чем чтение. Он выбирает книгу Алина Бомбара за бортом по своей воле. Любимую книгу отца, о которой тот часто рассказывал. Петя решил, наконец, прочесть ее сам. Ален Бомбар в одиночку пересек в маленькой резиновой лодке Атлантический океан за 65 дней, пережив множество приключений, и мальчику не терпится узнать, как это произошло. Маме он берет лезвие бритвы Ивана Ефремова. Вспомнив, что лимит не исчерпан, прихватывает сказку Юрия Томина «Шел по городу волшебник». Вдруг захочется легкого чтения. Правда, одолев зимой 12 стульев и золотой теленок, пусть и не все поняв, Петя уже полагал недостойным читать детские сказки. Мальчик Петя идет из библиотеки домой, довольный, улыбающийся, прижимая к себе три внушительных тома в картонных переплетах. Вокруг душный, яркий летний день. Но в тени деревьев, что высажены по сторонам аллеи, не жарко.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 В руках каждый держал по плащу защиты и по автомату с подствольником. За спинами рюкзаки. «Быстрее, одевайтесь», — сказал Макс, захлопывая дверь и перепирая ее спиной. Кинул на стул плач. Сергей посмотрел в сторону кровати Дины пусто и спросил, что случилось. «То, что я и ожидал», — ответил Макс зло. «Шмели проникли в институт. Может быть, по системе вентиляции, не знаю».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 Столкнувшись с какой-то женщиной, не удержавшись на ногах, она упала. И не в силах подняться, катаясь по полу, все тянуло руки к Денису. «Руслан! Руслан!» «Некогда», — сказал Макс. «Мы уцели». Они ворвались в неосвещенное большое и пустынное помещение зала. Здесь насекомых не было. Ангин мгновенно захлопнул и запер дверь. Сергей пустил Дениса на пол. Руки ныли от напряжения. «Удивительно».